5 Рио, охотничья Луна, принесла только раздражение. Планы ее не осуществились, а благодаря прыжку шестилапой твари она так и не узнала, в чем причина. Этот молодой жеребчик, который скушал вишенку Сюзан Дельгадо, каким-то образом не позволил ей обрить голову. Но каким именно? И кто он на самом деле? Рия все чаще задумывалась об этом, и любопытство ее нарастало вместе с яростью. Рия Скоса не привыкла к тому, чтобы ее оставляли с носом. Она посмотрела на масти. Кот лежал у противоположной стены и не сводил с нее глаз. Обычно он предпочитал камин. Ему нравился холодный ветерок, которым тянуло из трубы. Но после того, как она подпалила ему шкуру, перебрался к ящику для дров и, наверное, правильно сделал, учитывая настроение Риа. «Тебе повезло, что ты еще жив, ворлок», пробурчала старуха. Она повернулась к хрустальному шару, начала водить над ним руками, но он лишь светился розовым. Образы внутри не появлялись. Наконец Риа поднялась, подошла к двери, распахнула ее, посмотрела на ночное небо. Светилась уже большая часть луны, и на яркой поверхности четко проступала охотница. Ей-то и достался поток ругательств, которые Ирия не рискнула выплеснуть на магический кристалл, кто знает, что таится у него внутри и как он отреагирует на такие слова. Дважды она ударила кулаком по двери, вывалив весь ругательный запас, не забыв даже те словечки, которыми обменивалась малышня, играя в дворовой пыли. Никогда еще не охватывала ее такая злость. Она отдала девушке приказ, а та, неважно по каким причинам, не повиновалась. Пойдя против Риоскоса. эта сука заслужила смерть. Но не сейчас, прошептала старуха. Сначала ее вывалиют в грязи. Потом с головой искупают в моче, чтобы ею пропитались эти светлые волосы, которыми она так гордится. Унизят, оскорбят, оплюют. Она вновь ударила кулаком об дверь, на этот раз с такой силой, что до крови ободрала костяшки пальцев. Злилась ведьма не только потому, что девушка не повиновалась приказу, полученному под гипнозом. Из-за этого Риани находила себе место и в таком состоянии не могла использовать хрустальный шар на полную катушку. Он включался лишь на непродолжительные периоды времени. Пассы и заклинания не помогали. Она прекрасно знала, что слова и жесты — лишь способ концентрации воли. И именно на это реагировал магический кристалл, на сконцентрированную волю. А мысли об этой шлюхе и ее молодом любовнике отвлекали Риа, злили, не давали сосредоточиться на главном. Вот розовый туман внутри шара и не рассеивался. Злость мешала ей увидеть сокрытое туманом. «Как я смогу заставить его открыться?» — спросила Риа женщину на луне. «Скажи мне, скажи!» Но охотница ничего ей не сказала, и Рия ушла в хижину, посасывая кровоточащие костяшки пальцев. Масти увидел ее и забился в зазор между трубой и ящиком для дров.